Глава п я т н а д ц а т а Дождь начал лить, когда я допивал пятый коктейль, и он был чертовски подстать настроению. Впервые за четыре года я ощущал себя так мерзко и растерянно. Я считал ее мертвой, думал, что она погибла тогда, не научился жить с этой мыслью, научился выживать. Потом старые раны затянулись, я встретил Теону. Жизнь постепенно вернулась в привычное русло, и я никак не ожидал, что именно Лея ждет меня в том ресторане. Я до сих пор не могу описать те эмоции, что задушили, когда наткнулся на лицо, которое, как я думал, отныне увижу только во сне. Ставлю со стуком стакан и поднимаюсь с кресла. Юлианна ушла больше часа назад, И если она и хотела принять душ, она уже сделала это, и теперь ей точно не отвертеться. Я заставлю ее ответить на вопросы, даже если для этого мне придется ее связать. Выхожу из главного корпуса и застываю под тканевым козырьком. Льет, как из ведра. Крупные косые струи полосуют пространство, и не видно, что происходит в метре от крыльца. Я впервые наткнулся на такой ливень на Мальдивах. Как правило, непогода бушует в ночное время, а утром небо становится ясным, как ни в чем не бывало. Но за то время, пока льет дождь, случается настоящий потоп. Даже сейчас вижу, как потоки воды ручьями полосуют дорожки. Вздыхаю и бросаюсь под дождь. Крупные капли тут же пропитывают одежду, и она тяжелеет. Дело обжигает прохладой, но она не отталкивающая, а приятная, бальзамом охлаждающая р а з г о р я ч е н н у ю кожу. Пересекаю дорожку и ступаю на мокрый от дождя мостик. Доски скрипят под ногами. Ветер швыряет в лицо пригоршни воды, с о л е н ы е брызги разгулявшихся волн накатывают на берег и хлещут о сваи, на которых стоят домики. Картина тревожная. Кажется, что еще чуть-чуть, и эти ветхие сараи просто смоют в открытый океан. Тревога тут же проникает в кровь, и я напряженно застываю у дверей домика Юлианны. Стучу. Потом снова и снова никто не открывает. Толкаю дверь, она не поддается. И я снова начинаю барабанить. На мне не осталось ни одного сухого сантиметра. м а к а с и н ы промокли насквозь, в них хлюпает вода. «Брюки хоть выжимай. Футболка от воды стала прозрачной, но алкоголь от выпитых коктейлей горячит кровь, и я с жаром стучу в ее ч ё р т о в у дверь, не на шутку тревожась». Юлианна не открывает. «С ней что-то произошло? Она у себя?» Решаю обойти домик и войти через заднюю дверь, ведущую к океану. Этот сарай окружен перилами. и я перемахиваю через них и прохожу по мокрым доскам вдоль стены и оказываюсь между шезлонгами у маленького бассейна на заднем дворике Юлианны. Двери тут закрыты, шторы плотно задернуты, и я не вижу, что происходит в номере. Дергаю ручку, и та поддается. Открываю дверь, вхожу и тут же закрываю, чтобы струи дождя не мочили пол в домике. Отгибаю шторы... и окидываю взглядом номер. Юлианна лежит на кровати спиной к окнам в белом халате, который ей явно велик. Она свернулась калачиком, подтянула колени к груди и застыла, как изваяние. Снимаю с ног мокрую обувь, оставляю ее у дверей на террасу и бесшумно шагаю по комнате. Тревога ускоряет пульс. Она слышала, как я стучал? Почему не открыла? С моей одежды капает вода. Торопливо подхожу к кровати, касаюсь плеча Юлианны, и та подскакивает, свизгом оборачиваясь ко мне. — Ты? Как ты вошел? Совсем сдурел? — повышает голос, вынимая из ушей эйрпоцы. И я понимаю, что она в порядке. Просто слушала музыку. Окидывает м о к р ы г о меня взглядом и отворачивается, вставая с постели на противоположной стороне. Ты залил мне весь пол. Я думал, с тобой что-то случилось. Ты не открывала. Ветер швыряет в стеклянную стену тучи брызг, и те будто камни ударяют в стекло. Стены домика дребезжат. Юлианна вздрагивает, переводя взгляд на плотные шторы, которыми отгородилась от разгулявшейся стихии. Я ненавижу штормы. Обхватывает себя руками, и я понимаю, что не ошибся. Халат волочится по полу, а рукава скрывают миниатюрные кисти. Она в нем как в коконе. Не следовало тебе приходить? Да, не следовало. Произношу у с т а л а и понимаю, что она права. Она и я в маленьком домике, окруженном стихией и отрезанном от остального мира, дурная идея. Особенно, потому что меня не покидают мысли о том, что на ней надето под этим чертовым халатом. Юлианна, будто прочитав мои мысли, отступает на шаг. «Ты весь промок», — констатирует факт и опускает глаза в пол. «Я дам тебе халат», — удивляет фразой, и тут же пролетает мимо меня к шкафу, вынимает из него какую-то вещь, не глядя, и скрывается за дверью ванной. «Я понимаю, что сейчас последний шанс принять верное решение — развернуться и уйти из номера». подальше от нее, чтобы не натворить глупостей, вернуться в свой домик, принять горячий душ и остаться там на ночь, за запертыми замками, потому что это хоть и ненадежная, но преграда, которая не позволит мне распускать руки и тем более повторять тот беспредел, что был в туалете самолета. Но я покорно тянусь к мокрой футболке и стягиваю ее с плеч, принимая окончательное... И заведомо неверное решение — остаться с ней, пока не кончится ливень. Остаться, пока я не получу все интересующие меня ответы.